«Завтра я повезу тебя в горы», — сообщил мне Ринри по телефону. «Надень походную обувь». «Может, не стоит?» — сказал я. «Почему? Ты не любишь горы?» «Я обожаю горы». «Тогда всё решено», — отрезал он, равнодушный к парадоксам моей натуры. Положив трубку, я почувствовала, что меня лихорадит. «Горы всех стран мира!» и уж тем более японские, притягивали меня с пугающей силой. Я знала, однако, что затея — это рискованное. После полутора тысяч метров в меня вселяется кто-то другой. 11 августа белый «Мерседес» распахнул передо мной дверь. «Куда мы едем?» «Увидишь». Хотя иероглифы давались мне с трудом, я умела разбирать названия населённых пунктов. Этот божий дар очень пригодился мне в странствиях по Японии. И вот, после нескольких часов, мои догадки подтвердились. Гора Фудзи! Это была моя мечта. Считается, что каждый обитатель японских островов должен хоть раз в жизни подняться на гору Фудзи, иначе он просто не заслуживает высокого звания японца. Я, всегда страстно желавшая быть японкой, увидела в этом подъеме гениальную лазейку для решения своей национальной проблемы. Тем более, что горы — моя территория, моя стихия. Мы оставили «Мерседес» в гигантском паркинге на площадке из лавы. Выше никакой транспорт не допускался. Меня удивило количество прибывавших автобусов. Я и не знала, сколь велика потребность людей заслужить звание настоящих японцев. И это вам не бюрократическая формальность. Тут надо подняться пешком на 3776 метров над уровнем моря, причем за один день, потому что только у подножия и на вершине есть места для ночевки. Между тем в толпе, сгрудившихся у начала подъема, были старики, дети, мамаши с грудными младенцами. Я даже заметила одну беременную женщину месяце на восьмом. Недаром в слове японец есть героический оттенок. Я поглядела вверх. Так вот он какой, вулкан Фудзи. Наконец я нашла точку, откуда он выглядит грандиозным, поскольку у подножия его попросту не видно. Ведь этот необыкновенный фантом виден практически отовсюду, так что иногда он казался мне голограммой. Невозможно сосчитать Сколько есть места на Хонсю, откуда открывается великолепная панорама Фудзи? Легче сосчитать места, откуда она не открывается. Если бы националисты вздумали создать общий японский символ, им следовало бы построить Фудзи. На него невозможно смотреть без священного трепета и покалывания в глазах. Он слишком красив, слишком совершенен, слишком идеален. Везде, кроме подножия, он выглядит, как любая другая гора, бесформенным вздутием рельефа. У Ринри имелось специальное снаряжение. Горные ботинки, комбинезон для космических полётов, альпеншток. Он с жалостью окинул взглядом мои джинсы и кроссовки, но от комментариев удержался. «Наверное, чтобы не сыпать мне соль на раны». «Пошли?» — сказал он. «Только этого я и ждала» чтобы дать волю своим ногам, и они мгновенно понесли меня вперёд. Стоял полдень, и в природе, и у меня в душе. Я шла наверх, радуясь, что идти ещё так далеко. Первые полторы тысячи метров были самыми трудными. Приходилось идти по рыхлой лаве, в которой вязли кроссовки. Как говорится, надо было очень хотеть. Хотели все. Вид стариков, вереницей поднимавшихся по склону, внушал невольное почтение. Затем мы оказались на настоящей горе, с изумительно твёрдой землёй, перемежающейся участками чёрного камня. Мы миновали отметку в 1500 метров, где происходит моё перерождение. Я подождала Ринри, который отстал от меня всего метров на 200, и назначила ему встречу на вершине. Потом он сказал мне, «Не понимаю, что дальше произошло. Ты просто исчезла». Так оно и было. После полутора метров я исчезаю. Моё тело становится чистой энергией. И пока все недоумевают, куда я делась, ноги успевают унести меня так далеко, что я делаюсь невидимой. Эта особенность есть не у меня одной. Но я не знаю никого, в ком её так трудно заподозрить потому что с виду на Заратустру я совершенно не похожа. Заратустра. Заратуштра. Зараастр. Основатель религии зараастризма. Маздеизма. Ницше представил Заратустру поэтом-пророком, проповедующим культ грядущего сверхчеловека, который по своим безграничным возможностям должен сравняться с богами. Так говорил Заратустра. Однако именно в него я и превращаюсь. Меня вдруг подхватывает какая-то нечеловеческая сила, и я взмываю прямо к солнцу. В голове моей звучат божественные гимны. Не словословие богам, а песнь обитателей Олимпа. Геракл, мой чудушный младший братишка, но это лишь греческая ветвь моего рода. Мы, маздеисты, совсем другое дело. Быть Заратустрой. Это значит, что вместо ступней у тебя крылатые божества, пожирающие гору и превращающие ее в небо, а вместо коленей — катапульты, где снаряд — ваше тело. Это значит, что в животе у вас бьют барабаны войны, а в сердце раздается победный марш, и в вас вселяется такая устрашающая радость, что вынести ее обычный человек не в состоянии. Быть заратустрой Значит, владеть всеми силами этого мира только потому, что вы призвали их и способны в себя вместить. Это значит перестать касаться земли, вступив в прямой диалог с Солнцем. Судьба, известная своим чувством юмора, пожелала, чтобы я родилась бельгийкой. Происходить из плоской страны, принадлежа к потомкам Заратустры, «Это вызов, вынуждающий стать двойным агентом». Отсылка к песне Жака Бреля о Бельгии «Ле Плат Пей» — «Плоская страна». Я обогнала толпы японцев. Некоторые поднимали глаза от дороги, чтобы посмотреть на пролетающий метеор. Старики говорили Вакаймоно, молодая, в оправдании себе. Молодым сказать было нечего. Когда я обогнала вообще всех, выяснилось, что я такая не одна. Среди дневной порции паломников обнаружился ещё один Заратустра, который хотел непременно со мной познакомиться. Солдат с американской военной базы на Окинаве. «Мне уже начинало казаться, что я какой-то не такой, как все люди», — сказал он. «А вы, хоть и девушка, а так же быстро». Я не стала объяснять ему что во все времена на свете существовали зарастрики. Он не заслуживал чести принадлежать к нашему роду. Был болтлив и равнодушен к сакральному. Такие генетические сбои случаются в любых семьях. Пейзаж стал ослепительным. Я сделала попытку открыть глаза моему американскому родичу на это великолепие. Он сказал, Э, yeah, great country». «Да, замечательная страна» английский. Я догадывалась, что примерно такой же энтузиазм вызвала бы у него тарелка с панкейками. Я решила избавиться от него и пошла быстрее. Не тут-то было. Он словно прирос ко мне и, не отставая ни на шаг, без конца повторял Да a girl!» Ну и девчонка с английского. Он был симпатяга, то есть не заострить на йоту. Я мечтала остаться в одиночестве, дабы познать Маздео Вагнера, Ничанское состояние духа в подобающей обстановке. Это было исключено в обществе моего солдата, который говорил не умолкая и спрашивал, правда ли, что Бельгия страна Тюльпанов. Никогда я так не проклинала американское военное присутствие на Окинаве. На высоте 3500 я вежливо попросила его помолчать, объяснив, что это священная гора и мне хочется преодолеть оставшиеся 277 метров, отрешившись от всего суетного. «Ну, проблем», — сказал он. «Нет проблем», — с английского. Мне удалось забыть о нём, и я завершила подъём в пьянящем восторге. На вершине мне открылась лунная поверхность, огромный вулканический провал, окаймлённый поверху узкой полосой скал и камней. Невозможно удержать равновесие, иначе как шагая вдоль окружности кратера. Внизу, под синим небом, насколько хватало глаз, расстилалась равнина. Было четыре часа пополудни. Что вы собираетесь делать? Ждать своего друга. Это возмело желаемый эффект. Американец тут же развернулся и отправился вниз. Я задышала свободнее. Я шла вдоль кратера. Казалось, его не обойти за целый день. Никто не отважился бы туда спуститься. Вулкан давно потух, но этот кратер Титанов священен. Я села на землю в том месте, куда пребывали паломники. Не знаю, почему все поднимались по одному и тому же склону, хотя гора круглая. Возможно, просто в силу японского конформизма который приняла для себя и я, возмечтав стать японкой. Кроме американца и меня, я не увидела здесь ни одного иностранца. Волнующее зрелище являлись старики. Они выходили на вершину, опираясь на посох, исполненные достоинства и явно страшно довольные своим подвигом. Восьмидесятилетний старец, поднявшийся около шести вечера, воскликнул. «Теперь я настоящий японец!» Значит, войны ему было недостаточно. Только перемещение на 3776 метров ввысь давало право на это звание. В стране, где люди не такие честные, масса народу жульнически приписала бы себе это восхождение. Так что пришлось бы установить возле кратера будку, где выдавали бы справки. Меня бы такой вариант устроил. Но, увы! У меня не будет никаких доказательств, кроме моего слова. Разумеется, оно ничего мне не даст. Ринри появился только в половине седьмого. «Ты здесь!» — воскликнул он с облегчением. Уже давным-давно он рухнул на землю. «Больше не могу. Зато ты теперь настоящий японец. А то я раньше им не был. Я отметила разницу между ним и стариком видимо, принадлежность к японской нации утратила часть своего престижа. Ты же не будешь здесь ночевать. Вставай, сказала я. Я подняла его и повела к длинному горному приюту, где можно было раздобыть матрас. Он угостил меня печеньем и содовой. Я напомнила, что мы должны встать затемно, чтобы увидеть восход солнца. Как ты так быстро поднялась? Просто я Заратустра. «Заратустра? Который говорил так?» «Именно». Ринри воспринял эту информацию без удивления и мгновенно уснул. «Я пыталась его растолкать. Мне хотелось поговорить с ним. Легче разбудить покойника. Могла ли я спать? Я же на вершине Фудзи. Это слишком невероятно, чтобы хоть на миг сомкнуть глаз». Я вышла из приюта. Темнота затопила равнину. Вдали виднелся огромный светящийся гриб — Токио. Я вздрагивала от холода и волнения, глядя на эту японскую панораму. Древняя гора Фудзи и футуристическая столица. Я легла у края кратера и провела остаток бессонной ночи, дрожа от мыслей, не умещавшихся во мне. В приюте все в конце концов уснули а я хотела увидеть первые лучи. И вдруг мне открылась фантастическая картина. Сразу после полуночи вверх по склону потянулись вереницы огоньков. Значит, нашлись люди, не побоявшиеся совершить восхождение в темноте, наверняка, чтобы поменьше ждать на холоде. Ведь главное — не пропустить восход. Не обязательно приходить заранее. Со слезами на глазах я следила за неторопливыми золотыми гусеницами, которые, изгибаясь, ползли к вершине. Было очевидно, что это не какие-то богатыри-атлеты, а обыкновенные люди. Ну как не восхищаться таким народом? четырем часам утра, как раз когда первые ночные паломники вышли на вершину, в небе появились волокна света. Я побежала будить Ринри, который пробурчал, что он и так японец, и назначил мне встречу у машины в конце дня. Если я заслужила звание японки, то он типичный бельгиец, подумала я и бросилась наружу. Там уже стояла небольшая толпа, глядя на зарождающийся день. Я подошла и встала рядом. Все ждали, высматривая в глубокой тишине отблески света. Сердце у меня колотилось ни единого облачка в летнем небе. Позади — бездна мёртвого вулкана. Внезапно на горизонте возник красный лоскут. По безмостующей толпе пробежал трепет. Затем с быстротой, не умалявшей величия, весь диск выплыл из небытия и повис над равниной. «Тут произошло нечто?» отчего у меня до сих пор стоит комок в горле. Из груди сотен собравшихся здесь людей, в том числе и из моей, вырвался крик «Панзай!». Этот крик был каплей в море, летотой, антигиперболой. Десяти тысяч не хватило бы, чтобы выразить японское ощущение вечности, вызванное этим зрелищем. Наверное, мы напоминали сборище крайне правых, Однако люди, стоявшие здесь, имели такое же отношение к фашизму, как вы или я. На самом деле мы участвовали не в идеологическом действии, а в мифологическом, причем, несомненно, самом впечатляющем в мире. Полными слез глазами я смотрела, как японский флаг постепенно утрачивает алый цвет и заливает золотом все еще бледное небо. А матерасу признала меня сестрой. Аматерасу, в японской мифологии «Богиня Солнца». Когда коллективный экстаз прошёл, я услышала, как сзади кто-то сказал. «Ну, пора спускаться. Я считаю, что это трудней». Говорят, рекорд — 55 минут. Не понимаю, как такое возможно. Тем более, что результат не засчитывается, если хоть раз упадёшь. Нужно проделать весь путь на своих двоих. «А как же ещё?» — просил другой. «Склон очень скользкий, и можно съехать, сидя. На моих глазах так съезжала одна пожилая женщина. Значит, это не первое ваше восхождение? Третье мне не надоедает». «Он уже не раз отработал свою национальность», — подумала я. Слова его не пропали для меня даром. Я повернулась лицом к солнцу и ровно в 5.30 спустилась вниз. Я отключила все тормоза. Это было нечто невероятное. Чтобы не упасть, ногам приходилось двигаться непрерывно, бежать по лаве, не останавливаясь ни на миг. А мозг в своей одержимости работал еще быстрее, ни на секунду не ослабляя бдительности. Я хохотала, стараясь не шлепнуться в момент скольжения, неизбежно ускорявшего темп. Я была снарядом, выпущенным под восходящее солнце, своим собственным подопытным в баллистическом эксперименте и вопила так, что чудом не разбудила вулкан. Когда я спустилась на стоянку, не было даже 6:15. Я побила рекорд. И еще как. Увы, его никто не зарегистрировал. Мое достижение навсегда останется лишь моим собственным мифом. Я вымыла под краном лицо, чёрное от вулканической пыли, и попила воды. Теперь мне оставалось только ждать Ринри. Ожидание обещало быть долгим. К счастью, невозможно скучать, глядя на идущих мимо людей, особенно в Японии. Я села на землю и много часов подряд смотрела на своих новых соотечественников. Ринри спустился, наверное, около двух. Он был едва жив от усталости. Но, не моргнув глазом, усадил меня в Мерседес и отвёз в Токио. На завтра он прислал мне 22 красные розы. К ним прилагалась записка: С днём рождения, дорогой Заратустра. Ринри извинялся, что он не сверхчеловек, поэтому не мог принести цветы сам. У него так разболелись ноги, что он не в силах был встать. Спустя несколько дней Ринри позвонил мне и сказал, что его семейство на неделю уезжает. Он предложил мне пожить это время у него. Я согласилась, с опаской и любопытством. Никогда ещё мы не были вместе так долго. Он приехал забрать меня и мои пожитки. Войдя в бетонный замок, я робко спросила, «А где я буду спать?» «Со мной, в постели родителей». «Я запротестовала. Мне казалось, что это неправильно». Ринри по обыкновению пожал плечами. «Это всё-таки постель твоих родителей?» «Они же не узнают», — сказал он. «Ну я-то знаю. Не спать же нам на моём односпальном футоне. Будет ужасно тесно». «Других вариантов нет. Есть. Постель бабушки и дедушки». Это подействовало. От отвращения к его деду и бабке я мгновенно согласилась спать на родительском ложе. Оно оказалось гигантским водяным матрасом. Такие комфортабельные ловушки были в моде лет 20 назад. На редкость неудобная вещь. Интересно, заметила я. Тут надо 20 раз подумать, прежде чем сделать малейшее движение. «Чувствуешь себя, как на коное в фильме «Освобождение»?» «Освобождение. Избавление». Фильм Джона Бурмана. 1972. «Точно. Освобождение — это когда из него выберешься». Ринри, задумавший какое-то хитрое меню, скрылся на кухне. Я отправилась бродить по бетонному замку. Почему мне всё время казалось, что на меня направлена камера. Я не могла избавиться от ощущения, что за мной следит незримое око. Я состроила рожу потолку, потом стенам, но ничего не произошло. Враг был хитёр и делал вид, будто не замечает моих дерзких выходок. Надо быть начеку. Ринри застал меня, когда я показывала язык какой-то современной картине. «Тебе не нравится на Кагами?» — спросил он. «Нравится?» — совершенно искренне сказала я, глядя на картину, где всё было погружено в потрясающую тьму. Ринри, наверное, пришёл к выводу, что бельгийцы всегда показывают язык картинам, которые их особенно волнуют. На столе меня ждали восхитительные яства. Шпинат с кунжутом, заливные перепелиные яйца с сисо, морские ежи. Я набросилась была на эту роскошь, но заметила, что Ринри не ест. «А ты?» «Я это не люблю». «Зачем же приготовил?» «Для тебя. Мне нравится смотреть, как ты ешь». «Мне тоже нравится смотреть, как ты ешь», сказала я, скрестив руки на груди. «Пожалуйста, ешь это так красиво». «Я объявляю голодовку и буду голодать до тех пор, пока ты не принесёшь себе еду». Для меня было пыткой его огорчать. И главное бороться с искушением немедленно сожрать все эти чудеса, от которых я не могла отвести глаз. Ринри уныло поплелся на кухню и вернулся, неся англоамериканскую солями и баночку майонеза. Нет, он не сделает этого, ужаснулась я. Однако он сделал. Съел всю солями, намазывая каждый кружок сантиметровым слоем майонеза. Что это было? Месть или вызов? Делая вид, будто мне всё равно, я продолжала наслаждаться гастрономическими изысками, пока он кудахтал от удовольствия, поедая этот кошмар. Он заметил моё каменное лицо и ехидно сказал, «Ты же требовала, чтобы я поел?» «Ну да, я очень рада», — соврала я. «Мы оба едим то, что любим, и это замечательно». «Мне хочется пригласить друзей, чтобы представить их тебе. Ты не возражаешь?» Я не возражала. Решили, что вечеринка состоится через пять дней. Были каникулы. За всё это время я ни разу не вышла из бетонного замка. Ринри обращался со мной как с принцессой. На столе в гостиной, под картиной на Кагами, он поставил для меня лаковую шкатулку с набором для письма. Мне было не по себе. Я никогда не писала в таких условиях. Чтобы сочинять, ничего нет лучше дешевых принадлежностей, даже попросту бросовых. От лака пальцы потели, и я запачкала рукопись. Ринри ошалело смотрел на меня, и моя ручка застывала в воздухе. Тогда он с умоляющим видом изображал, будто водит рукой по бумаге, показывая мне, чтобы я писала. И я поняла, что можно просто калякать, что попало, разве ему это так нравится. Как герой сияния я тысячу раз написала, что схожу с ума. Но за отсутствием топора не смогла доиграть его роль до конца. До сих пор единственной известной мне формой жизни вдвоём была наша жизнь с сестрой. Но поскольку она мой полный двойник, это было несовместное существование двух разных людей, а скорее жизнь идеального существа в полном ладу с собой. С Ринри для меня всё казалось новым, пронизанным очаровательной неловкостью. Эта жизнь напоминала водяной матрас, на котором мы спали, неудобный, старомодный, смешной и по-своему трогательный. Наша близость строилась на том, что мы вместе испытывали волнующий дискомфорт. Когда Ринри называл меня красивой, Мне полагалось всё бросить и застыть в той позе, в какой он меня застал, почти всегда странной. А он ходил вокруг меня и восклицал «О!». Я терялась. Однажды я вошла в кухню, где он что-то стряпал. Мне попался на глаза помидор, и я решительно вгрызлась в него. Ринри спустил вопль. Я подумала, что это очередной приступ восторга и замерла. Но он вырвал у меня помидор, крича, что это портит цвет лица. Я сочла такое поведение неслыханным тем более со стороны пожирателя солями с майонезом, и отняла помидор. Он безнадежно вздохнул, скорбя от ленности белизны. Иногда звонил телефон. Он отвечал подозрительно, кратко и скупо. Разговоры длились не больше десяти секунд. Я ещё не знала, что в Японии так принято, и снова забеспокоилась, не принадлежит ли он к Якудза. На эту мысль ещё в самом начале навёл меня его сверкающий Мерседес. Ринри ездил за покупками и возвращался через два часа с тремя корешками имбиря. За этим наверняка что-то крылось. К тому же через сестру он мог быть связан с калифорнийской мафией. Потом, когда его невинность уже не вызывала сомнений, я поняла, что правда ещё более невероятна. Он действительно тратил два часа на то, чтобы выбрать три корешка имбиря. Время почти не двигалось. Я могла ездить в город, но мне такое даже в голову не приходило. Мне нравилось моё затворничество. Когда Ринри отлучался по своим таинственным делам, Мне хотелось воспользоваться одиночеством, чтобы совершить какой-нибудь скверный поступок. Я слонялась по бетонному замку, ища, что бы такое испортить, и не находила. Он возвращался. Я церемонно встречала его, называя «Дана сама» — господин хозяин. В ответ он изображал самоуничижение, падал ниц и называл себя «раб твой». Подурачившись, он демонстрировал мне покупки. «Три имбирных корешка? Здорово!» — ахала я. Мысленно я уже участвовала в конференции на тему «Жены знаменитых преступников». «Как вы узнали, что ваш супруг — глава преступного клана?» Я пыталась разгадать, что кроется за малейшими его поступками. Иногда он вел себя очень интересно. Устанавливал посреди гостиной большую бамбуковую катку с песком, разглаживал поверхность, а потом чертил на песке каббалистические знаки пальцем ноги. Я пыталась разобрать, что он пишет, но он в смущении стирал написанное пяткой. Это, в моём понимании, подтверждало криминальную версию. С невинным видом я спрашивала, что означает его упражнение в каллиграфии. Это чтобы сосредоточиться. «Сосредоточиться для чего?» «Не для чего. Человек всегда должен быть сосредоточен». Ему это не особенно помогало. Он постоянно витал в облаках. В конце концов, я поняла, что мне это напоминает. «Христос в сцене с грешницей, — сказала я, — тоже пишет на земле а — -а -а, отозвался он с полным безразличием, которые вызывали у него религиозные темы. Кроме тамплиеров, бог весть почему. Знаешь, на кресте, где распяли Христа, римляне написали «Инри». Это же без одной буквы твое имя. «Инри» — акроним от латинского «Иисус Назаренус Рекс Иудеорум» «Иисус Назарянин, царь иудейский». Пишется на распятии в память о надписи, сделанной Понтием Пилатом. От Иоанна, глава 19, стих 19. Я объяснила ему, что такое акроним. Мне удалось его заинтересовать. Почему же у меня больше букв? Потому что ты не Христос, высказала я свое предположение. Или у Христа была еще одна буква впереди, «Р» от слова «ронин». Ронин — самурай, лишившийся своего господина. «Много ты знаешь выражений, где латынь смешана с японским?» — не без язвительности спросила я. «Если бы Христос явился в наше время, он бы не ограничился одним языком». «Да, но он не говорил бы по латыни». «Почему?» «Для него все эпохи равны». «По-твоему, он Ронин?» «По сути, да». Помнишь, когда его уже распяли, он кричит? «Для чего ты меня оставил?» От Матфея, глава 27, стих 46. Слова, достойные самурая, который потерял господина. «Как много ты знаешь! Ты читал Библию?» «Нет, это из книги «Как стать тамплиером». Я подумала, что подоспела вовремя. «Есть такая японская книжка?» «Да». «Спасибо, ты мне открыла глаза. Я самурай Иисус». «А чем ты похож на Христа?» «Увидим. Мне ещё только 21 год». «В общем, спешить некуда. Я развеселилась». Настал день ужина с друзьями. С утра Ринри извинился, что должен оставить меня в одиночестве, и отправился на кухню. Кроме хары и Масы. Я не знала никого из тех, с кем мне предстояло встретиться. Эти двое ничуть не походили на мафиозе, но ведь и тоже. Внешность остальных, возможно, больше соответствует роду их деятельности. Я долго рассматривала огромное полотно на кигами. При созерцании этого чёрного великолепия даже самая ненавязчивая музыка была бы отчётливо лишней. К шести часам, обливающийся потом Ринри, вынырнул из кастрюль и накрыл к ужину длинный стол. Я предложила помочь, но он не разрешил. Потом бросился принимать душ и вскоре присоединился ко мне. В шесть пятьдесят он объявил о приходе гостей. «Ты слышал, как они подъехали?» «Нет, я пригласил их к семи пятнадцати». «Значит, они будут к семи». Ровно в семь, будто в подтверждении его слов, раздался удар электрического гонка. Одиннадцать молодых людей ждали за дверью, хотя прибыли они не вместе. Ринри пригласил их войти, быстро поздоровался и исчез на кухне. Хара и Маса приветствовали меня лёгким поклоном. Остальные по очереди назвали себя. Пространства гостиной как раз хватало, чтобы нас всех вместить. Я подала заготовленное Ринри пиво. Гости смотрели на меня, не говоря ни слова. Я попыталась завести беседу с теми, кого уже знала, но тщетно. Потом с теми, кого не знала. Напрасный труд. Я мечтала, чтобы Ринри поскорее посадил нас за стол. Его присутствие мгновенно развеяло бы неловкость. Молчание угнетало меня. И я принялась разглагольствовать на первую попавшуюся тему. Никогда бы не подумала, что японцы так любят пиво. Я уже не раз замечала, и сегодня убедилась опять, когда вам предлагают выбрать напиток, вы всегда выбираете пиво. Они вежливо слушали и ничего не отвечали. «А раньше японцы пили пиво?» «Не знаю», — сказал Хара. Остальные покачали головой, показывая, что тоже не знают. Снова воцарилось молчание. «В Бельгии мы тоже пьём много пива!» Я надеялась, что Хара и Маса вспомнят о моём подарке, с которым я пришла на ту первую вечеринку, и поболтают об этом. Но ничего подобного не произошло. Я заговорила снова и изложила всё, что знала о разных сортах пива в наших странах. Молодые люди вели себя так, словно пришли на лекцию. Они почтительно внимали каждому моему слову. Я боялась, как бы кто-нибудь из них не вытащил блокнот и не начал записывать. Сказать, что я чувствовала себя дурой, значит ничего не сказать. Стоило мне умолкнуть, как наступила тишина. Они выглядели смущенными, но ни один не дал себе труда прийти мне на помощь. Временами я испытывала их на прочность, рассчитывая хоть одного вытравить из норы молчания. Проходило пять минут, по часам, но ни единого слова никто не произносил. Когда наша общая пытка делалась невыносимой, я снова вступала в игру. «Есть ещё Роденбах, красное пиво», — сообщила я. «Его называют винным пивом». Им сразу полегчало. У меня зародилась надежда, что они воспринимают меня как настоящую лекторшу и скоро начнут задавать вопросы. Когда Ринри пригласил нас к столу, я вздохнула с облегчением. Мы расселись, и я вдруг заметила, что нет места для хозяина дома. — Ты забыл поставить прибор для себя, — прошептала я. — Нет. Он сразу ушёл на кухню. Я так ничего и не поняла. Потом он вернулся с подносом, уставленным умопомрачительными кушаниями, и разложил их перед нами. Оладьи из одуванчиков, корни лотоса в листьях сису, зажаренные целиком крохотные крабы. Налив каждому подогретого саке, он удалился и плотно закрыл за собой кухонную дверь. И тут мне открылась страшная правда. Я единственная хозяйка вечера. Ринри на манер японской супруги будет сидеть в заперти в помещении для рабов. Удивилась, судя по всему, я одна, если только воспитание не помешало гостям это высказать. Одобрительный гул приветствовал угощение. Я надеялась, что хоть этот необыкновенный пир развяжет им языки. Ничего подобного. Они смаковали каждое блюдо в благоговейном молчании. Такое поведение мне понравилось. Я никогда не любила болтать, наслаждаясь чудесами гастрономии. Сочтя, что Ринри, пусть хоть таким способом, но всё-таки выручил меня, я тоже молча предалась чревоугодию. Когда мой пищеварительный экстаз слегка утих, я заметила, что гости смотрят на меня в замешательстве с немым вопросом. Они недоумевали, Почему я их больше не развлекаю? Но я решила объявить забастовку. Хотят говорить, пусть говорят. После лекции о бельгийском пиве я имела право отдохнуть и спокойно поесть. Я сложила с себя ораторские полномочия. Ринри зашёл убрать грязные тарелки и принёс каждому по лаковой миске с супом из орхидей. Я пылко выразила восхищение его шедевром. Остальные уже усвоили, что сегодня Ринри — японская жена, и ограничились скупой похвалой. Раб скромно потупился и снова удалился в своё узилище, не произнеся ни слова. Суп из орхидеи был столь же прекрасен на вид, сколь и прекрасен на вкус. Налюбовавшись им в волю, делать с ним было больше нечего. Молчание стало гнетущим. И тут Хара ошеломил меня. «Так вы говорили о красном пиве», — почтительно напомнил он. Я замерла с ложкой в руке. И вдруг до меня дошло. Мне предлагается продолжить лекцию. А точнее, они решили, что сегодня вечером разговорщицей буду я. Японцы придумали замечательное ремесло. «Разговорщик». Человек, ведущий застольную беседу. Известно, что бич званых обедов и ужинов — докучливая необходимость разговаривать. На императорских пирах в средние века еле молча, и всё было хорошо. В XIX веке, узнав западные обычаи, благовоспитанные люди сочли, что за столом надо общаться. Они быстро увидели, как это обременительно, и возложили ведение беседы на гейш. Потом гейши повывелись. Однако хитроумные японцы нашли выход, создав профессию разговорщика. Перед каждым застольем этот человек получает папку с планом размещения гостей, их именами и фамилиями. Ему надлежит деликатно собрать о них сведения. Во время трапезы разговорщик с микрофоном в руке ходит вокруг стола и говорит. Присутствующий здесь господин Ташиба, президент известной корпорации, вероятно сказал бы господину Сато, с которым учился вместе в университете, что тот совершенно не изменился с тех пор. Последний, скорее всего, ответил бы, что интенсивные занятия гольфом отлично помогают сохранить форму, как он и говорил месяц назад в интервью газете Асахи Симбун. А господин Хре предложил бы ему впредь почаще давать интервью Майнити Симбун, главным редактором которой он имеет честь состоять. Эта болтовня, незатейливая, разумеется, но ничуть не скучнее той, что ведётся на наших западных обедах. Имеет неоспоримое преимущество. Она позволяет гостям спокойно есть. Самое удивительное, что разговорщика слушают. «В Брюсселе еще делают кустарное пиво, оно называется гёс», — сказала я. И пошло-поехало. Друзья Ринри оживились. Метод спонтанного брожения с помощью диких дрожжей увлек их необычайно, тем более после затянувшегося перерыва. Я пожалела, что не состою в профсоюзе разговорщиков. Зарплату не платят. Никакой информации о клиентах не предоставили. Ну как, по-вашему, можно работать в таких условиях? Однако я работала, мысленно посылая Ринри страшные проклятия. Он убрал миски из-под орхидейного супа, заменив их, к моему негодованию, на керамические чашечки стяван-муси. И я, готовая продать отца и мать за этот японский жульян из креветок, мидий, курицы и черных грибов, на рыбном бульоне, который надо есть дымящимся. Поняла, что не могу проглотить ни капли, потому что должна объяснять, почему Орваль — единственное тропистское пиво, которое надо пить неохлаждённым. Это был бельгийский вариант «Тайной вечери», где Христос из плоской страны поднимает чашу, наполненную не вином, а пивом, и говорит. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, белое пиво Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов. Сие творите в мое воспоминание. Потому что пока вы тут уплетаете морские гребешки, некоторые, между прочим, вкалывают. А что до тринадцатого, предающего меня, который прячется за плитой и даже не осмеливается подойти поцеловать меня, как Иуда, то лучше бы этому человеку не родиться». Наконец тот, кто дерзнул объявить себя самураем Иисусом, принёс десерт — Бламанже и чай, цвета которого я даже не заметила, потому что как раз подходила к заключительной части. Многие сорта пива, о которых я рассказывала вам сегодня, продаются в кинокунии, а некоторые — и в супермаркете Адзабу. В награду я получила не гром аплодисментов, а кое-что получше. Я увидела, что они доедают десерт в состоянии глубокого душевного комфорта, убаюканные журчанием моего голоса. Они достигли полноты ощущений, которую дарит пища, вкушаемая в абсолютном покое. Я потрудилась не зря. Потом Ринри предложил перейти пить кофе в гостиную и сам присоединился к нам. Стоило ему появиться, как гости мгновенно стали двадцатилетними парнями, пришедшими на вечеринку к приятелю. Они болтали самым непринуждённым образом, сидели развалясь и вытянув ноги в разные стороны, курили, смеялись, слушали Фредди Меркури. Меня это ужасно разозлило. Ведь мне-то пришлось иметь дело с одиннадцатью непрошибаемыми бонзами. Я рухнула на диван совершенно вымотанная как будто сама выпила все то пиво, о котором рассказывала, и не произнесла больше ни слова до ухода оккупантов. Мне хотелось задушить Ринри собственными руками. «Выходит, если бы он был с нами с самого начала, мне не пришлось бы три часа терпеть эту пытку. Ну как его не убить?» Когда мои мучители удалились, я сделала глубокий вдох, чтобы не сорваться. «Зачем ты оставил меня с ними одну?» «На целых три часа». «Чтобы вы познакомились?» «Ты должен был объяснить мне, как себя вести. Я из кожи вон лезла, но не могла выжить из них ни слова». «Им было с тобой интересно. Я очень доволен. Ты понравилась моим друзьям, и вечеринка удалась на славу». Я бескураженно молчала. Видимо, он всё же что-то понял, потому что сказал. «На выходные обещали тайфун». Сегодня пятница, родители возвращаются в понедельник. Давай закроем ставни и не будем открывать до понедельника. Запрём дверь и никого больше сюда не пустим. Мне понравился такой план. Ринри нажал кнопку, опускающую ставни, и закрыл ворота замка. Внешний мир перестал существовать. Через три дня жизнь вновь вступила в свои права. Я открыла окно и не поверила своим глазам. Винри, иди посмотри!» Сад был опустошён. У соседей дерево упало на крышу дома и снесло половину черепицы. В земле зияла огромная трещина. Как будто тут побывал Годзилла. Тайфун оказался сильнее, чем думали. И, видимо, произошло землетрясение. Я поглядела на него, сдерживая смех. У него лишь промелькнула быстрая улыбка. Я была благодарна ему за то, что он обошёлся без комментариев. «Надо ликвидировать следы нашего пребывания в комнате родителей», — только и сказал он. «Я тебе помогу». «Пойди лучше оденься. Они через 15 минут будут здесь». Пока он чистил в конюшне. Я надела своё самое лёгкое платье. Стояла страшная духота. Ринри в рекордные сроки привёл родительскую спальню в её изначальный вид, и мы вместе встретили его семью. Кланяясь, мы произнесли традиционные приветствия. И вдруг дед с бабкой и мать, указывая на меня пальцем, завизжали от смеха. Умирая со стыда, я оглядела себя, не понимая, что у меня не так, но ничего не обнаружила. Старики подошли ко мне и потрогали мои ноги, вопя. «Сирой Аси! Сирой Аси!» «Да, у меня белые ноги», — пролепетала я. Мать улыбнулась и насмешливо сказала. «У нас, когда девушка носит короткие платья, она надевает колготки, особенно если ноги у неё такие белые». «Колготки? В Такую жару?» — переспросила я. Да. Такую жару, ответила она поджав губы. Отец тактично сменил тему, посмотрев на сад. Я думал, разрушений будет больше. На побережье от тайфуна погибли десятки людей. А мы в Ногое ничего и не заметили. А вы? Ничего, ответил Ринри. Ты-то привык, а вам обели не было страшно? Нет. Вы смелая девушка. Родители заново осваивались в своих пенатах. А Ринри посадил меня в машину и повёз домой. По мере того, как мы удалялись от бетонного замка, ко мне возвращалось ощущение реальности. Я прожила неделю вдали от городской суеты, не видя ничего, кроме маленького дзенского садика и сумрачного полотна на когами. И обходились со мной так как не с каждой принцессой обходится. Зато Токио показался мне родным. Тайфун и подземный толчок не оставили заметных следов. Здесь это обычное дело. Каникулы подошли к концу. Я вернулась на свои японские курсы. В сентябре я стала добычей комаров. Наверное, моя кровь им как-то особенно нравилась. Они слетались на меня все. Ринри заметил, что я — лучшее средство от этой казни египетской. Моё присутствие действовало как громотвод. Сколько я не мазалась настойками мяты и всякими репеллентами, комариная любовь ко мне не знала преград. Помню безумные вечера, когда вдобавок к адской сентябрьской духоте я ещё маялась от непрерывных укусов. Камфорный спирт был бессилен. Вскоре я поняла, что единственная возможная тактика — это смирение. Просто терпеть и, главное, не расчесывать. Стараясь вынести невыносимое, я даже испытывала некоторое внутреннее удовлетворение. Зуд, которому уже не противишься, возвышает душу и дарит своего рода восторг подвига. В Японии, чтобы отгонять комаров, жгут каторисенку. Не знаю, из чего сделаны эти маленькие зелёные спиральки, чей дым отваживает комаров. Я тоже пыталась их жечь, хотя бы ради странного приятного запаха, но сила соблазна, таившаяся во мне, была столь велика, что комары не думали отступать из-за такой малости. Я принимала страшное бремя любви жужжащей братьей с покорностью, которая после пытки оборачивалась благодатью. С неописуемым наслаждением я чувствовала, как кровь моя возвращается в нормальное русло. Во всяком терзании таится своё сладострастие. Благодаря этому интересному опыту я поняла, что происходит в некоторых храмах, виденных мною в Индии. Там имелись специальные ниши в стенах, где верующие подставляли голые спины под укусы несметного множества голодных комаров. Я всегда удивлялась. Как могут комары пировать в такой бесстыдной скученности, затмевающей любую оргию? А ещё как можно любить эти крылатые божества столь пылко, чтобы отдавать им себя на съедение? Но самое жуткое — это воображать распухшую человеческую спину после вакханалий насекомых. Конечно, я никогда не пошла бы сама на такое мученичество. Однако я обнаружила, что его можно с готовностью принять. Наконец-то родственные слова «кусать», «вкушать» и «искушать» выстроились в правильную цепочку. Я была для этих летучих существ искушением, и они вкушали мою кровь, кусая меня. Не имея выбора, я согласилась стать их безропотным угощением. Мой стоицизм укрепился. «Не чесаться — серьёзная школа духа». Однако это оказалось небезопасно. Как-то ночью интоксикация от укусов настолько затуманила мой мозг, что я вдруг обнаружила себя совершенно голой в два часа ночи у дверей своего дома. К счастью, улица была пустая, никто меня не видел. Опомнившись, я бросилась обратно к себе. Быть любовницей полчища японских комаров — нелёгкая миссия. В октябре жара спала. Началась осень с её непозволительным великолепием. Если меня спрашивают, когда лучше всего ехать в Японию, я всегда отвечаю — в октябре. Эстетическое и климатическое совершенство вам обеспечено. Японский клен превосходит по красоте канадский. Чтобы похвалить мои руки, Ринри прибегал к традиционному сравнению. Твои руки прекрасны, как кленовый лист в какое время года?» — спрашивала я, решая для себя вопрос, какой цвет рук мне больше нравится — зелёный, жёлтый или красный. Он пригласил меня поехать посмотреть его университет. Сам по себе он особого интереса не представлял, зато парк его увидеть стоило. Я нарядилась в длинное чёрное бархатное платье. Не хотела ударить в грязь лицом перед прелестными японскими студентками которых наверняка там встречу. Можно подумать, ты на бал собралась, сказал Ринри. Кроме 11 прославленных университетов, в Японии процветают в великом множестве университеты попроще, настолько непритязательные, что их иногда называют вокзальными, так как их там примерно столько же, сколько вокзалов, а в стране сплошь покрытой железными дорогами это немало. В общем, Мне предоставилась счастливая возможность увидеть своими глазами один из таких университетов, где Ринри пребывал на каникулах уже третий год. Это оказался роскошный дом отдыха, где слонялась веселая праздная молодежь. Девушки были одеты так удивительно, что он на меня никто и внимания не обратил. Всюду царила безмятежная атмосфера санатория. С трех лет до 18 Японцы учатся как одержимые. С 25 до пенсии как одержимые работают. С 18 до 25 сознательно пользуются единственной передышкой. Это время дано им, чтобы порадоваться жизни и расцвести. Даже те, кто ухитрился пройти чудовищный конкурс в какой-нибудь из 11 серьезных университетов, могут ненадолго перевести дух. По-настоящему важен только первый отбор. И уж тем более могут расслабиться те, кто пошёл учиться в вокзальный университет. Ринри усадил меня на невысокую каменную ограду и сам сел у моих ног. Смотри, какой здесь отличный вид на надземку. Я часто тут сижу и думаю о чём-нибудь, глядя на поезда. Я вежливо восхитилась, потом спросила. А занятия когда-нибудь бывают? Да, сейчас мы туда пойдём. По какому предмету? Хмм, трудно сказать. Он привёл меня в большую светлую аудиторию, где дремало несколько студентов. Лекция по цивилизации, ответил он в конце концов. По какой? Глубокие раздумья. По американской «Я думала, ты французский учишь?» «Да. Американская цивилизация — это очень интересно». Я поняла, что наш диалог развивается вне законов логики. Вошёл среднего возраста преподаватель и занял место на возвышении. О содержании его лекции я сохранила лишь некое абстрактное воспоминание. Он говорил о том, о сём. Студенты слушали его, не шелохнувшись. Моё присутствие, судя по всему, тревожило лектора. Он потом подошёл ко мне и сказал, «Я не говорю по-английски». «Я бельгийка», — ответила я. Его это успокоило. Он, видимо, решил, что Бельгия — один из богом забытых американских штатов, вроде Мэриленда. И, конечно, я явилась для того, чтобы проверить правильность информации, которую он даёт студентам, отсюда и его настороженность. «Было интересно», — сказал Ринри после этой невразумительной лекции на неясную тему. «Да. У тебя сейчас следующее занятие?» «Нет», — ответил он, содрогнувшись при мысли, что можно так напряжённо учиться. Я заметила, что у него нет друзей среди студентов. «Так я их почти не вижу», — объяснил он. Мы ещё погуляли по роскошному кампусу. Ринри показал мне все точки, откуда открывался вид на надземку. После посещения университета его времяпрепровождение показалось мне ещё более загадочным. Из сомнительного оно стало подозрительным. Вечером, когда я спрашивала его, что он делал весь день, он отвечал, что был страшно занят. Узнать, чем, было невозможно. Самое поразительное, что он, похоже, и сам этого не знал. Когда приступ паранойи прошёл, я поняла, что студенчество — единственный период, когда японцы могут позволить себе роскошь разбазаривать свои дни. Их школьная жизнь была подчинена такому строгому распорядку, включая досуг, а рабочая жизнь будет заключена в такие жестокие дисциплинарные рамки, что оазис университетских лет целенаправленно отдаётся туманному растворению во времени, блаженной неопределённости или даже попросту ничему вообще.